и снова противоречивые эмоции наполнили его, гнев боролся в нем с радостью такой неожиданной удачи. Этот негодяй был богаче собственного царя. Нет такого наказания, которое было бы для него слишком жестоким. Он обманывал меня и моих сборщиков податей, а также погубил и ограбил вельможу Хараба и десятки тысяч подданных фараона, — напомнил я ему закрепляя повязку. Я, пожалуй, вел себя дерзко, однако теперь он был многим обязан мне, и я мог рискнуть. И их тоже с готовностью подхватил фараон, не заметив моего сарказма. Его вина глубже моря и выше небес. Мне придется придумать подходящее наказание для него. Петля палача слишком милостива для вельможи нтф Ваше Величество, как ваш врач, я настаиваю на том, что вы должны сейчас отдохнуть. — День сегодня был очень тяжелым, и даже от вас он потребовал больших усилий и выносливости. — Где Интеф? — Я не могу чувствовать себя спокойным, пока не буду уверен, что его надежность терегут. — Его сторожат в его собственных покоях, ваше величество. Один из старших сотников и отряд синих выполняет эту обязанность. Я помолчал, потом осторожно сказал. — расфера тоже сторожат. — Росфера? Этого слюнявого урода? — Того самого, кто пытался убить тебя в храме Осириса? Так он выжил после удара рукояткой меча? — Да, он вполне здоров, хотя, может быть, не слишком весел. Знали ли вы, Ваше Величество, что именно расфер много лет назад кастрировал меня? Выпалив эти слова, я увидел в глазах царя искружалостью. — Он получит то же, что его хозяин, — пообещал фараон, — и будет наказан так же, как и вельможа Интеф. — Это тебя удовлетворит, Таита? — ваше величество справедливы и всеведующие пятьясь я вышел из комнаты и отправился на поиски моей госпожи она ждала меня и хотя уже было за полночь я устал не позволила мне уснуть она слишком переволновалась в этот день и настояла на том чтобы я сидел с ней на кровати весь остаток ночи и слушал ее болтовню о Тане и других менее значительных вещах несмотря на бессонную ночь Голова у меня была ясная и свежая, когда я занял свое место в храме Осириса следующим утром. Сегодня, казалось, людей собралось больше, чем за день до этого. В пивах не осталось ни одной живой души, которая не слышала бы о падении великого визиря и не хотела бы увидеть его последнее унижение. Даже те помощники, которые процветали под подлой властью, теперь обратились против него, как стаи гиен, готовых сожрать своего вожака когда он болен или ранен. Князей сорокопутов вывели и поставили перед троном в лохмотьях и рабских оковах. Но вельможа Интеф вошел в храм в белоснежных одеждах и серебряных сандалиях. Волосы были только что завиты, и лицо подкрашено. А цепи золота похвалы по-прежнему висели на шее. Князья стояли на коленях перед троном. Однако, когда один из охранников ткнул вельможу Интефа мечом, тот отказался встать на колени, и царь жестом остановил стражника. «Пусть стоит», — приказал царь, — «у него будет время полежать в гробнице». Фараон поднялся над присутствующими, исполненный величественного гнева. Теперь он выглядел настоящим царем, как один из первых фараонов династии, могущественный и сильный властелин. Я, человек, очень близко узнавший его слабости, ощутил вдруг благоговинный страх. — Вельможа НТФ, тебя обвиняют в измене, убийствах, грабежах, пиратстве и сотнях других преступлений, которые заслуживают наказания. Я выслушал показания пятидесяти моих подданных из разных слоев и разных родов занятий. От вельмож и свободно рожденных до рабов, подтвержденные материальными свидетельствами. Я видел содержимое твоей тайной сокровищницы, где ты скрывал богатства, похищенные у царских сборщиков податей. Я видел твою личную печать на сундуках с сокровищами, и все это тысячу раз подтверждает твою вину. Я, Мамос Восьмой, фараон и правитель моей страны Египта, здесь и сейчас, объявляю тебя виновным во всех этих преступлениях и заявляю, что ты не заслуживаешь царской милости и не подлежишь помилованию. — Да здравствует фараон! — закричал Тан, и это приветствие подхватили все присутствующие. Народ Фиф десять раз повторил его. — Да живет он вечно! Когда наступила тишина, фараон заговорил снова. — Вельможа Интеф, я вижу на тебе золото похвалы. Меня оскорбляет то, что высокая награда — Находится на груди изменника. Он посмотрел на Тана. — Военачальник, сними золото с пленного. Тан поднял цепи над головой вельможи Интефы и поднес их к царю. Фараон взял золото похвалы, а когда Тан шагнул прочь, остановил его со словами. — Имя вельможи Хараба было запятнено клеветой. Твоего отца затравили, и он умер смертью изменника. Ты доказал невиновность своего отца. Я отменяю все приговоры, вынесенные пианки вельможа Харабу, и посмертно возвращаю ему все почести и титулы, которых он был лишен. Все эти почести и титулы переходят к тебе, его сыну. — Баг, Кер, — закричали собравшиеся, да — доживет фараон вечно. Да здравствует Тан, вельможа Хараб. Кроме тех титулов которая переходит к тебе по наследству, я даю тебе новую награду, ты выполнил поручение, данное тебе. Ты погубил сорокопутов и доставил правосудию и главаря. В знак признания твоих заслуг перед фараоном я награждаю тебя золотом доблести. Преклони колено, вельможа Харап, и получи награду фараона. Бак, Кер, — закричали все, когда фараон возложил на Тана звенящие золотые цепи, только что принадлежавшие которым он добавил подвеску в форме звезды, знак воинской доблести. — Да здравствует вельможа Харап! Когда-то он отошел, фарон снова повернулся к пленникам. — Вельможа Интеф, ты лишаешься своего титула вельможи Фиванского круга. Твое имя и звание будут стерты со всех памятников из гробницы, приготовленной тобой для себя в долине знати Все твои имения... И все твои богатства, включая незаконно собранные сокровища, переходят к короне, кроме имений, когда-то принадлежавших пианке, вельможи Харабу, и которые обманным путем перешли к тебе. Теперь они целиком переходят к их наследнику, моему доброму Тану, вельможи Харабу. — Бак, Кер, фараон, мудр, да он вечно! — беспорядочно закричали люди вокруг. Госпожа моя, не стыдясь, рыдала рядом со мной, как и половина жен царя. Очень немногие могли устоять перед красавцем-героем с золотистыми волосами, которые, казалось, затмевали даже блеск золота на его груди. А потом царь застал меня врасплох, он посмотрел прямо на меня туда, где я сидел рядом с моей госпожой. И еще один верный человек, оказавший короне услугу и открывший местонахождение похищенных сокровищ. — Пусть раб Таита выйдет сюда. Я спустился вниз, встал перед троном, и царь заговорил мягким, добрым голосом. — Ты неизмеримо пострадал от рук изменника Интефа и его подручного расфера Они вынуждали тебя совершать низкие дела и преступления против государства, сотрудничать с разбойниками и грабителями и скрывать сокровища хозяина от царских сборщиков податей. Однако ты творил это не по своей воле. Как раб ты должен был выполнять приказы своего господина. Поэтому я освобождаю тебя от всех обвинений и ответственности за содеянное. Я заявляю, что ты не виновен ни в одном из преступлений твоего бывшего хозяина, и награждаю тебя за твою верную службу двумя тахами чистого золота, которые будут выплачены тебе из сокровищ, конфискованных у изменника Интефа. Люди встретили это заявление царя удивленным шепотом. Я вскрикнул от неожиданности. «Сколько золота! Такое состояние может посоперничать с богатствами знатнейших вельмож страны. Его хватит на приобретение огромных участков плодороднейшей земли у реки и обстановку для великолепных вилл на этих участках. На него можно купить три сотни рабов для работы на этой земле, можно снарядить целую флотильню торговых судов и отправить их во все концы земли, чтобы они привезли еще больше сокровищ. Такое богатство могло потрясти даже мое воображение» но царь еще не кончил.